Первую половину следующего дня они провели поврось. Вера не объяснила, зачем едет в клинику, сказала, что по делам и что он ей будет только мешать. «Лучше побудь с отцом, после обеда съездим куда-нибудь, а вечером я тебе сделаю маленький сюрприз». Он хитро улыбнулся и сразу совсем согласился. Бабушка по папиной линии, кладезь народной мудрости, учившая маленькую Веру женской науки, была права, когда говорила «у мужиков одно на уме». На самом деле Вера имела в виду совсем не то, о чем подумал Слава, а нечто диаметрально противоположное. Если не удастся попасть к врачу, в качестве утешения она покажет Берзину одно волшебное место, которое недавно обнаружила, исследуя замок. С чердака через маленькую дверь можно по спиральной лестнице подняться в открытую башенку. Бог весь, для чего ее построили. Может быть, там когда-то стоял телескоп, на звезды смотреть. «Вид оттуда потрясающий. Если ночь выдастся звездной, это будет нечто. А площадка крошечная, стоять вдвоем можно только обнявшись. По-своему не хуже секса. Вот и проверим, какой славый поэт». Знакомый кардиолог принял ее во время своего кофейного перерыва. И на мин, то есть бесплатно, вник в проблему, повздыхал, сказал следующее. Талеток регулирующих ритм сердцебиения сколько угодно, и технически задачи выполняется легко. Пльс не участится и давление не подскочит, если принять за полчаса до секса пилюлю. Не очень романтично, зато надежно, хуже другое. Искуственная регуляция кровообращения, скорее всего затормозит сенсорные эмоциональные ощущения, а это значит, что любовь не даст удовлетворением. Впрочем сказал кардиолог он в этой сфере не специалист и прежде чем выписать рецепт проконсультируется с сексологом В конце беседы доктор вдруг обнял веру и поцеловал не на французский лад, когда едва касаются друг друга щекой, а по-настоящему бедняжка вероник и побежал к пациентам но она себя бедняжкой совсем не чувствовала что ж совместить разумность со счастьем задача трудная, а может быть и вовсе неразрешимая. Для веры эта концепция ничего принципиально нового собою не представляла За одно раз уж была в руане она позвонила профессору санвесу с которым познакомилась на конференции по возрастным нарушениям памяти и опять повезло у метрэта нашлось полчаса свободного времени. Вера расспросила его о современных методах лечения анттероградной амнезии. Оказывается, способы существуют и довольно эффективные, например, с использованием амо барбитала, когда подавленные воспоминания вызывают из глубин памяти во время искусственного сна. Во франции правда ама барбеталовый метод не применяют, придется вести эдуарда Ивановича в другую страну. А здесь можно попробовать гипнотические сеансы. В кани имеется превосходный специалист. во времена года вера неслась на ста тридцать не терпелось поделиться с берзиным обнадеживащими вестями сбежала по лестнице на третий этаж что вообще то ей было противопоказано слава сидела у стола быстро тыкал пальцами в экран коммуникатора наконец то чё ты так долго я заждался сюрприза он кажется тоже приготовил сюрприз чутким обонянием вера уловила легкий аромат духов Она в парфюме не разбиралась но судя по тонкости букета это было что-то сложное и дорогое и хоть духами вера не пользовалась а все равно было приятным надо же раздобыл где-то в давиль сгонял знаешь я не душусь из принципа кому нравлюсь я тому понравится и мой запах сказала она улыбаясь чтобы он не обиделся знаю поэтому духов тебе не дарю и сам перестала диколоном пользоваться а чего это ты вдруг странно Вера потянула носом в воздух. «Точно парфюм? Кто-нибудь заходил?» «Нет, я тут все время как дятел по кнопкам стучу письма и смски рассылаю с извинениями за отмененные встречи». И Вере на оживление сразу сникло. Он что-то от нее скрывает. Вернее, кого-то. Дорогими духами в Мизоне пользуются только богатые старухи. У женщин из персонала нет таких денег. Или здесь побывал кто-то со стороны?» Хотела спросить напрямую, но не стала. Сочла ниже своего достоинства. Ну и вообще, что за пошлая сцена? Ты был с женщиной? Не ври мне, я чувствую запах. Телесериал какой-то. Настроение совсем испортилось, когда Берзин отнесся к ее предложению насчет Эдуарда Ивановича безо всякого интереса. На кое-то надо. Сейчас мучаюсь только я, когда его вижу. Сам-то он вполне доволен. А вернуть ему память что будет? Опять начнет квасить по-черному и в стенку врежется. Нет уж, пусть муха сидит в своем янтаре. Кто же тут у него был? И главное, зачем скрывать? Вдруг ей неудержимо захотелось сказать ему какую-нибудь гадость. Ну, это ты как хочешь, твой отец. А я с тобой давно собираюсь поговорить на другую тему. Ссориться будем, обреченный изрек Берзин. По тону чую. Валяй, руби.